День 87. Горы зовут. С утра зарядил дождь. Мы проснулись позже, чем планировали, позавтракали в нашем любимом кафе. Марокканские блинчики и кофе с молоком — отличное начало дня. В кафе мы познакомились с двумя ребятами из Франции, Мэтью и Нэриан. С ними была еще девушка из Китая. Мы разговорились и, только поделившись целым ворохом историй, смогли покинуть кафе. Да, горы прямо-таки манили нас, и мы отправились в путь. Изредка нам попадались залетные тучки. Эпизодически шел дождь, но это нас не смущало. Мы лишь плотнее укутывались в дождевики. К полудню выглянуло солнце. Мы бодро шагали по дороге, уверенные в правильности выбранного пути. Вокруг раскинулись плантации марихуаны, лаяли охраняющие их собаки. Неземная красота гор обрамляла картинку до самого горизонта. Поднявшись повыше, мы уже могли погладить облака и даже в них бродить. Включили GPS. Он показал, что мы сильно отклонились от маршрута, однако путевые метки утверждали обратное. Тем временем дорога превратилась в тропинку, которая была четко размечена бело-желтыми значками и осликами. Дойдя до седловины, мы немного снизили темп. Над пиком недвусмысленно носились тучи, дул пронизывающий ветер. Набравшись решимости, мы поползли вверх, благодаря чему мои штаны свели тесное знакомство с местной флорой. Тучи снова разбежались, выглянуло солнце. Когда мы выползли на пик, перед нашим взором открылся потрясающий вид. Долины лежали в зеленой дымке, все в белых крапинках домов, а над ними возвышались горы всех известных мне оттенков голубого. Мы пообедали булкой и йогуртом, любуясь на эту красоту, и потихоньку начали спускаться. Долго шли по каменистой тропе. Судя по аккуратным пахучим кучкам, ослики по ней ходили регулярно. Наконец мы выбрались на грунтовую дорогу и зашагали по направлению к Шефшауэну. В город пришли незадолго до наступления темноты. В хостеле мы снова встретили ребят-французов. Они предложили вместе поужинать, и мы отвели их в Гранаду. Наш дедушка приготовил тажин с курицей. Было очень вкусно. Обратно мы возвращались через главную площадь и с шутками-прибаутками чуть было не увлекли с собой подскочившего к нам официанта. Он пытался заманить нас в ресторанчик, мы же пытались соблазнить его вечерней прогулкой. Вечер прошел здорово. Мы расположились в холле и, еле сдерживая хохот, принялись подписывать фотографии для публикации. Дэн сказал что у меня вечно такой вид, будто гашиш меня никогда не отпускает. Наверное, так выглядит человек, когда он счастлив.